Граф Жозеф Гобино, хоть и француз, последние слова Гитлер выговорил так, словно ему в рот засунули лягушку. Но он правильно утверждает, что только расовый вопрос превалирует над всеми остальными историческими категориями. И тысячу, сто тысяч раз Гобино прав, Гитлер кричал уже на весь замок. то настоящие арицы, это соль земли, позволили себе, пусть и в небольшой, но все равно в преступной мере перемешаться с не-арийцами. Таких к ответу в резервации. Нам не надо много людей. Чтобы земля процветала, а народы благоденствовали, надо лишь три фактора. Первое – руководителей, фюреров, самых мудрых, тех, кто поведет нацию по правильному пути. Второе. Народ должен умело и очень хорошо трудиться, каждый на своем месте, будь то министр или дворник, про которого я уже упомянул. И третье. Жизненное пространство с его недрами. Самую черную работу станут выполнять, понятно, не арийцы. Для этого они и появились на земле. Но каждый арийц или не арийц должен работать, работать и еще раз работать. то не работает, того следует. Гитлер сделал красноречивый жест вокруг шеи. И ещё, каждый ариец обязан, обратите внимание, Рудольф, обязан поддерживать чистоту расы. Кстати, запишите это, я включу в рукопись. И Гитлер, задумчиво прохаживаясь по камере, начал диктовать. Люди гибнут не из-за проигранных войн, а из-за потери сопротивляемость. Все, что не является полноценной расой, на этой земле плевелы. Диктовку прервал надзиратель. Господин Гитлер, господин Гесс, пожалуйте на ужин. Мы работаем, сказал Гитлер. Пожалуйста, скажите денщику, чтобы сюда принесли. И напомните, котлеты и курицу не надо. Сто раз говорил, что мясного я не ем, они несут и несут. «На ужин рыба с овощным гарниром, сыр швейцарский и фрукты», — ответил надзиратель. Гитлер, обращаясь к Гессу, «Что за дикарские обычаи поедать трупы животных? Для меня съесть свиную отбивную — это все равно, что использовать в еду мягкие части этого самого надзирателя. Бр! Употреблять мясо — это такое же гнусное извращение, как мужеложство». Или лесбиянство. Но посмотрев на бедного Гесса, еще преданного извращению есть мясо, Гитлер добродушно расхохотался. «Хорошо, пусть кто хочет мясо, пока ест. Наши дети будут глядеть на него с отвращением. А лесбиянок, пидорастов и прочих выродков мы будем сжигать в крематории. Жестоко? Только на первый взгляд». Это не более жестоко, чем уничтожать вибрион холеры. Он тоже хочет жить, но мы его уничтожаем, иначе он истебит все человечество. Так и это отребье. Пусть размножаются настоящие, здоровые люди. Тогда земля расцветет, настанет эра всеобщего счастья. Хотя идеи духа и героизм куда более важны, чем экономика. Вы гений, Герс. Yes. с искренним восхищением смотрел на фюрера. Господин Гитлер, кушать подано. Если вас не затруднит, говорите немножко потише. У господина Геринга, что в соседней камере, болят зубы и громкие крики его тревожат. Гитлер, ничего не отвечая, подошел к одному из двух окон камеры и залюбовался майской зеленью, изумрудно игравшей в лучах заходящего солнца. Когда начальник тюрьмы попытался объяснить Гитлеру, что он помещен в очень комфортабельную камеру, то фюрер с презрительной улыбкой ответил. «Вы попробуйте в своей комфортабельной квартире просидеть хоть бы месяц, тогда вы узнаете, что такое тюрьма. А мне предстоит здесь провести еще без малого пять лет». Начальник покровительственно улыбнулся. Будем надеяться, что пять лет вам сидеть не придется. И как всякий начальник, он окажется прав. 20 декабря 1924 года, когда во всех немецких домах начинали разукрашивать рождественские елки, 35-летний Адольф Шекельгрубер, он же Гитлер, вышел на свободу. Я предчувствую, — сказал он своему верному другу Гессу, — я ясно чувствую, нас ждет великое будущее. Это чувство я ношу в груди с самого своего трудного детства. Моя жизнь принадлежит не мне. Служение Великой Германии — вот для чего Создатель послал меня в этот мир. 30 января 1933 года он придет в власть. Глава 3. Бывают странные сближения. 9 ноября 1933 года Шведская Академия примет решение о присуждении Бунину Нобелевской премии. В этот же день по случаю юбилея, десятилетия со дня пивного путча в Мюнхене, пройдет гигантская манифестация. Ее станет приветствовать сам Фюрер. Толпа будет в восторге орать «Хайль Гитлер!». Захлебываясь от подобострастия глава баварского правительства Зиберт сообщит, «В Мюнхене будет открыт музей великому сыну немецкого народа Адольфу Гитлеру». Над толпою пронеслось восторженное «Хайль Гитлер». Двумя днями раньше другой любимый вождь, стоя на трибуне Мавзолея Ленина, будет приветствовать праздничную демонстрацию по случаю 16-летия Октябрьской революции.